а кипение воды плюс 212 градусов. Они могли дать только 480 кубических футов газа, а горелка расходовала около 9 кубических футов в час. Значит, воды может хватить только на 54 часа полета. Это было точное и непререкаемое математическое вычисление. «Всего 54 часа», заявил доктор своим товарищем.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 — заметил Фергюсон. — Она ведь расширяет водород, и потому горелка не нуждалась бы в таком сильном пламени. Но правда, будь у нас достаточное количество воды, нам не надо было бы так дрожать над ней. Ах, проклятый дикарь, из-за него мы лишились целого ящика драгоценной жидкости. — Но ты же не жалеешь о том, что сделал, Самуэль? — Нет, Дик.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 и, наконец, в мельчайшую пыль. «Вот это именно та Африка, Джо, какой ты представлял ее себе», — начал доктор. «И я ведь был прав, когда говорил тебе, подожди». «Да что же, сэр», — отозвался Джо, — «оно же и понятно, жара и песок. Было бы глупо ждать чего-нибудь другого от такой страны». «Я, по правде сказать, не особенно доверял вашим африканским лесам и полям», — смеясь добавил он. Действительно, это была бы бессмыслица. Ну, стоило ли в самом деле забираться в такую даль, чтобы опять увидеть английскую деревню? Признаться, я только теперь чувствую, что нахожусь в Африке и ничего не имею против того, чтобы немного испробовать ее на себе. Под вечер Фергюсон убедился, что в этот знойный день они едва пролетели 20 миль. Когда солнце скрылось за резко очерченным горизонтом, Над нашими путниками нависла душная тьма. Следующий день был четверг, 1 мая. Дни шли один за другим с отчаянной монотонностью. Каждое утро совершенно походило на предыдущее. В сегодняшний полдень, так же, как и вчера, изливались на землю отвесные палящие лучи. Также спускалась на землю ночь, хранившая в своем темном ложе запас жары, наследие дня. Едва-едва заметный ветерок напоминал дыхание умирающего, и, казалось, каждую минуту был готов совсем замереть. В этом тяжелом положении Фергюсон не падал духом. Как человек закаленный, он сохранял спокойствие и хладнокровие. С подзорной трубой в руках он пытливо всматривался в горизонт, уходили последние холмы, исчезали всякие следы растительности. Пред ним простиралась необъятная пустыня Сахара. Хотя он и не показывал этого, но взятая им на себя ответственность не могла не угнетать его. Ведь это он увлек сюда, пользуясь силою дружбы или долга, своих друзей Дико идзо. Хорошо ли поступил он? Надо ли ему было идти запретными путями? Пытаться переступить границы возможного? Может быть, Бог оставил за более отдаленным будущим право исследовать этот неблагодарный континент? Все эти мысли, как бывает в часы уныния, мелькали, обгоняя одну другую в голове доктора, и невольная ассоциация идей увлекала его по ту сторону логики и разума. Размышляя о том, чего не надо было делать, он задал себе вопрос, а что же надо делать сейчас? Может быть, следует вернуться обратно? Нет ли в верхних слоях атмосферы течений, которые понесли бы их в места менее пустынные? Ведь пройденный путь он знает, а о том, что ждет их впереди, не имеет никакого представления. И вот, мучимый угрызениями совести, Фергюсон решил откровенно поговорить со своими товарищами. Он ясно обрисовал им положение вещей, указал, что сделано и что оставалось еще сделать. В крайнем случае можно вернуться или, по крайней мере, предпринять такую попытку. Он просил их в свою очередь высказаться.